«Мне не нравится, э б е р х а р д ваша манера — решать мои проблемы своими несерьезными советами. Если существует какой-то выход, он должен быть абсолютно чист. Вы меня понимаете?» Врач утешал меня научными опровержениями чистоты, которые я и так знал. Я посетил его. Для контроля. Он в с е з н а ю щ е усмехнулся и рассердил меня своим коллегиальным множественным числом, сказав «мы двое нечистых». и намекнув на мои мосты в нижней челюсти. Даже это золото с платиной, которое поможет нормализовать вашу артикуляцию, в переносном смысле нечисто, потому что тут мы имеем дело с особым легированием по патенту Дегуссы, а эта фирма поддерживает довольно-таки сомнительные деловые связи с Южной Африкой. Куда ни глянешь, везде какая-нибудь закавычка. Но поразительно, что даже ваш ученик, которого я... При всей его юношеской экзальтированности считал мальчиком трезвым с т а в и т такие абсолютные требования. Прежде чем он проверил мои мосты, смазал мои все еще воспаленные десны и покрыл стеклянистой мазью медленно заживавший ожог на нижней губе, мы пришли к единому мнению. Подрастает новое поколение, которое при всей своей показной деловитости ищет нового мифа. «Осторожно! Осторожно!» Она опережает мои намерения. Пересчитывает по пальцам мои желания. Сегодня очередь этого. Перед полночью она возникла рядом со мной у стойки моего углового кабачка и сказала, так и думала, что вы либо у Реймона, либо здесь. Мне разрешено было заказать ей бутылочку коки и рюмку пшеничной водки. Только не задавать вопросов. Ждать, когда сама выложит. Старое крестьянское правило — кто хочет купить свинью, должен говорить о погоде. Когда-то, до того, как я имел удовольствие стать педагогом, я работал в цементной промышленности. И цементники, так называют рабочих цементного завода, уже за завтраком выпивали рюмку-другую водки, правда, без скоки вдогонку. Зато много бутылок пива «Нетте». «Нетте» — это речушка в предейфеле. Она живописно вьется по самому большому в Германии бассейну «Пемзы», От пемзы хочется пить. Не знаю, конечно, интересуетесь ли вы пемзой. Во всяком случае, в геологическом смысле пемза относится к лахским вулканическим туфам. После выброса этих туфов вулканическая активность в районе лахских озер кончилась. Почему вы не оставляете Флипа в покое? Вот оно! И наплевать ей на пемзу. Насколько я знаю, фройлин л е в а н д вы называете себя марксистской. Поэтому мне непонятно, почему вы не проявляете интереса к положению рабочих в пемзоперерабатывающей промышленности. Я тоже считаю себя марксистом. Вы либерал. А о либералах м а о говорит. Они хоть и объявляют себя поборниками марксизма, но не готовы притворить его в жизнь. Они не могут решиться. Верно, я либеральный марксист, который не может решиться. Вы марксист на словах, а действуете в духе либерализма. Поэтому вы и пытаетесь загнать флипа в угол. Но это вам не удастся. Так и будем припираться. А ведь она бывает хорошенькой в своем пальтишке с капюшоном. Официант, бутылку светлого. Мне рюмку о б ы к н о в е н н ы й Милая Вероника, это ведь и в ваших интересах, чтобы я обратил внимание вашего Филиппа на последствия такого бессмысленного жертвоприношения. Это гнусавая настойчивость». «Вера Леван тихо, скажу, даже задумчиво», — говорила батареям бутылок за стойкой. «Вьюйгунь сдвигает с места горы». Мао сказал, «Быть непоколебимым, не бояться жертв и преодолевать все трудности, чтобы добиться победы. Вот главное».